Глава двадцать восьмая Нечеловеческое давление на плечи напрочь лишало возможности двигаться, а божественное присутствие ощущалось настолько явно, что в какой-то момент показалось, что волосы становятся дыбом, начав слегка потрескивать от магии, витавшей в воздухе. «Ты!» – взревела проекция лос, явно проявившаяся в небе над нами. «Снова ты! Дерзкий мальчишка!» От направленного на меня внимания стало очень неуютно. Хорошо, что хоть не ляпнула первожрец. Это было бы значительно хуже для моего инкогнито. Твой фазер Мегавайту. «Похоже, пора валить отсюда быстрыми шагами». Мегавайт твой фазер. «Если ты об этой плюшке, которую мы получили у Мистик, то даже и не думай тратить ее на такую ерунду. Прорвемся». Твой фазер Мегавайту. «Вова, что ты несешь?» Да она же у нас сейчас распылит, как спит по Занзибару. Мегавайт, твой фазер. Ничего, она мне не сделает. Ну и тебе, наверное. Твой фазер, Мегавайту. Господи, с кем я связался? На самом деле, уверенности, что из храма Серебряной паутины мы уйдём не через респаун, совершенно не было. С одной стороны, богиня не может навредить игрокам напрямую, а с другой это же лосс. Она способна на всё, и веры ей не было. и я практически не вижу отличий между ней и больной на всю голову Джимасра, которая оказалась ее дочерью. Семейные черты придурковатости в тяжелой форме проявлялись очень явно. «Приветствую тебя, Великая Лос!» Еле вытолкнул я из пересохшего горла. Такое впечатление, что кто-то невидимый крепко меня за него держал. «Ты просила, я прибыл!» «Просила!» Разъелённый виск лос ударил по барабанным перепонкам всем находящимся на портальной площадке. Я не прошу, я повелеваю. Твой фазер мегавайту. Нет, ты точно больной. Ты специально её драконишь. Прошу прощения, великая, я не так выразился. Я без раздумий поклонился, задержавшись в этом положении на несколько секунд, чтобы максимально выразить своё почтение. Мог не утруждаться. Ты его уже отлично выразил. Подел меня внутренний голос. Уважительнее уже просто некуда. Как всегда, на высоте. Несколько секунд проекция Лос сверлила меня взглядом, вызывая жуткий комплекс собственной ущербности, а затем огромная фигура по ухихи подёрнулась дымкой. Спустя мгновение я уже не мог с уверенностью ответить, действительно ли это был лик богини в небе или просто так причудливо сгруппировались облака. Постаравшись, чтобы облегченный вздох не был слышен всем, я медленно выпрямился. Кажется, пронесло. «Вы!» Из-за всего этого света представления я пропустил момент, когда здесь оказались жрицы Лос. И их было достаточно, чтобы скрутить в бараний рог всех, кто здесь находился. «Советую не делать глупостей. С вами желает беседовать Верховная!» Одна из дров приблизилась к нам, указав на широкую извилистую дорожку. вымощенную желтоватыми плоскими камнями. Следуйте за мной. Только теперь я смог оценить мрачную монументальность раскинувшегося перед нами строения. Храм серебряной паутины. С уверенностью могу сказать, что более искусно выполненного строения подобных размеров я в выгрывом мире ещё не встречал. Представьте себе огромную скалу формой напоминающую полусферу. Вот только эта самая полусфера высотой была не менее 50 м. заставляя непроизвольно запрокидывать голову, чтобы рассмотреть то, что здесь сотворили неизвестные каменотёсы. Храм серебряной паутины со стороны казался огромным арахнидом, высеченным прямо в скальном массиве, но с таким невероятным талантом, что паукообразное существо, казалось, нависает над каменной полусферой храма, будто оберегая вход в него от непрошенных гостей. Здание скульптура было выполнена с таким изяществом, что на теле каменного арахнида можно было рассмотреть каждый волосок. Вокруг этого жуткого великолепия раскинулся огромный сад, расположение дорожек в котором неизменно напоминало знакомый рисунок паутины. Именно на ту тропу, ведущую ко входу, нам с Димоном и указала жрица. "Это", брезгливо поджав губы, произнесла жрица, кивая в сторону стража, останется здесь, не вместо ищей Демхауса в доме Лос. Собака лучший друг разумного, всё же твёрдо ответил я, и только мне с ним решать, где он будет находиться. Подойдя к стражу, я поднял руку, чтобы погладить его. Муглистый пёс ласку принял с пониманием, транслировав мне в мозг коротко: "Отпусти". В последний раз потрепав его, я развеял призыв удерживающего его здесь. Вопреки здравым рассуждениям, я не желал, чтобы последнее слово оставалось за лос и её прислужницами. Неправильно это будет. Поймав загадочный взгляд Соломона и кивнув вампиру, я последовал за жрицами по дороге, ведущей к главному входу в храм. Внутреннее убранство храма, честно сказать, меня не впечатлило. Чем-то напомнило египетские катакомбы с пирамидами, где на каждом свободном клочке камня красовалось изображение скарабеи. То же самое было и в храме Лос Клумбы, засаженные вьющимися цветами, искусно сплетённые в подобие паутины с статуей Лос Коих я насчитал более 10 штук, пока мы следовавали к главному залу. Видимо, скромность не та черта, которая была присуща по Учихе. Раз её было настолько много, я уже не говорю о изображениях пауков, высеченных на идеально ровных стенах. Я всё понимаю, но в подобных случаях обязано присутствовать мера, коей в этой алеповатости я попросту не наблюдал. Конечно, промелькнула мысль, что каждое изображение в теории может давать определённый бонус самому храму. но решил позже поинтересоваться этим вопросом у Тиамат. Может, я ошибаюсь, и каждое изображение моей богини в сердце хаоса тоже будет предоставлять необходимый профит. Оставьте нас, раздался повелительный голос под сводами храма, а мы увидели её обитательницу. Довольно привлекательную дроу, отличавшуюся от жриц не только одеждами, но особой аурой власти, сквозившей в каждом движении. Тебе здесь ничего не угрожает. Обратилась она к моему другу, который, открыв рот, откровенно пялился на верховную, облачённую в настолько прозрачную тунику, что она больше подчёркивала все изгибы великолепной фигуры дроу, нежели скрывала. "Мои жрицы смогут тебя достойно развлечь беседой". Верховная позволила себе лёгкую усмешку, а мне показалось, что глаза жриц Лос как-то предвкушающе блеснули после этих слов. "Я бы хотел, чтобы мой друг присутствовал при нашем разговоре". Настоял я, не поддавшись на чары верховной. Если это, конечно, возможно, вернул я ей усмешку. В глазах демона в данный момент отчётливо читалось: "Вова, ты, сука, не себе, не людям", что я хладнокровно проигнорировал. В отличие от него, я сейчас имел возможность спокойно просматривать системные сообщения, которые мне сообщили, что магия очарования в очередной раз на меня не подействовала. вместо того, чтобы, как остолоб со соловьевым взглядом пускать слюни на ладные фигурки дров, дрожа от предвкушения близости. «Вам не кажется, что мы не с того начали нашу беседу, Кьян Мисс?» Вспомнил я слово, которым уважительно обращались к девушкам и женщинам благородного происхождения. Верховная поняла меня правильно. «Джиал!» — повелительно произнесла она, а через секунду я увидел, что проблески янтаря в глазах Димона пропали. И всё же я настаиваю, что нам нужно поговорить наедине, первожрец. Даю слово, что с твоим товарищем ничего не произойдёт против его воли. Склонила она голову, что для меня уже было удивлением. Хорошо, вернул я ей поклон, чувствуя себя китайским болванчиком. И о чём ты хотела со мной поговорить? Тихо поинтересовался я, когда жрица с демоном, просочившись сквозь неприметную дверь, покинули главный зал. Пойдём, она неожиданно взяла меня за руку. Здесь не место для подобных бесед. Пройдя через длинную анфиладу, мы упёрлись в огромные резные двустворчатые двери, толкнув которые Верховная впорхнула в покои, видимо, бывшие её личными. Меня эта ситуация, признаться, слегка напрягала, ведь от храма Лос я изначально ожидал более холодного приёма, мягко говоря, чем того, что я сейчас наблюдал. "Держи", усмехнулась Верховная, протянув мне один из двух бокалов. который она сама лично на моих глазах наполнила вином из кувшина. Можешь не бояться, яда там нет. Сама же она подхватила второй бокал, показательно сделав маленький глоток, после чего протянула его мне, дождавшись, пока я ростеряно возьму его во вторую руку, она нагло отобрала мой, сделав из него такой же глоток, показывая, что жидкость в обоих бокалах идентична по составу. Вот честно, думала о коварстве отравительницы из моего мира я уже потом. Сейчас же я только мог наблюдать за верховной деяти, которые оставались для меня как понятными, так и непонятными одновременно. Ты хотела поговорить. Я сделал шаг назад, предупреждающе выставив руку с бокалом, из которого так и не сделал ни глотка. То, что моя рука оказалась практически вплотную из грудью Дроу, было случайностью. Давай договоримся с тобой так. Или мы разговариваем, или я спокойно ухожу отсюда, считая выполненным все обязательство перед твоей богиней. «Нахал!» — улыбнулась Верховная. «А ты знаешь, что любой мужчина-дроу, не задумываясь, отдаст жизнь, чтобы получить то, от чего ты сейчас легкомысленно отказываешься?» — проворковала она, сделав крохотный шаг в мою сторону. «А она действительно красива». «Ты знаешь, что абсолютно любой мужчина-дроу, оказавшись на моем месте, не смог бы сделать и сотой доли того, чего добился я. Ваши мужчины, бесправные рабы, не способные даже вам возразить». Я искренне опечален, что ты приняла меня за одного из вас. Решительным жестом отставив бокал на низкий столик, очень, кстати, здесь подвернувшийся, я скрестил руки на груди. Не скажу, что мне неприятно твоего внимания, но я не люблю, когда меня водят за нос или пытаются применить на меня магию очарования. Очень, знаешь ли, расстраиваюсь. Хорошо, легко согласилась Верховная, рассмеявшись. Я была не права. У меня правда к тебе серьёзный разговор. от результатов которого многое зависит у тебя или у твоей богини не заставляй меня разочаровываться в тебе стылый лёд в её глазах абсолютно не сочетался с ласковым голосом и если ты считаешь себя настолько значимой фигурой и думаешь, что боги напрямую будут с тобой договариваться ты глупее, чем я считала лосс сама приходила к стенам моей крепости и я говорил с ней как сейчас с тобой Она приходила не к тебе, первождец, отрезала верховная. И ты даже представить себе не можешь замыслов их. Да что вы говорите? не сдержался я, знакомый не понаслышке с подобными визитами подобных сущностей. Не сметь, в её голосе отчётливо прорезалась угроза. Так, окончательно запутался я в вивертах божественно-женской логики. Давай на чистоту. Что тебе лично нужно от меня? Верховная жрица Лос снова неторопливо сделала крохотный глоток из своего бокала, сумев при этом не принуждённо принять настолько соблазнительную позу, что я на миг отвлёкся. Храму Лос нужен союз с храмом Тиамат. Огарошила она меня.